Филимонов день. Филимон Петрович проснулся гораздо раньше, чем первые сумерки рассвета заглянули в окно и у вознесения ударили к утренне. В теплонатопленной горнице лежал он, то, вспоминая сладко вчерашний вечер и неясные, но обещающие слова Евдокии Константиновны, которую и в мыслях не дерзал он называть Дунечкой, то, мечтая о предстоящем торжестве своем, Придумывая ловкие словечки и мадригалы, Которые он найдет в случае шепнуть сегодня в розовое ушко за обедом, За альманом, за веселыми и простыми играми В том небольшом и уютном домике на Фурштадской, Где в семействе коллежского секретаря Курочкина Нашел себе рай и ад, Раздираемый любовью, ревностью, робостью, надеждой Филимон Петрович Кувырков только что испеченный регистратор Государственной коллегии по иностранным делам. Погрузившись в эти мысли, он, сам того не замечая, задремал и, увидев у постели своей огромную, до потолка достающую султаном кивера фигуру офицера, в шинели и иисусами, нисколько не удивился тому. «Должно быть, Назарыч забрался, — К чему бы в такую рань, — подумал Филимон Петрович во сне про частного пристава. — Разве поздравить? — Куварков, А, Куварков! громким голосом говорила фигура. — Знаешь ли, брат, что сегодня сбудется? Хотелось Фильмону Петровичу ответить. — Что сбудется? — Посватываюсь за Евдокию Константиновну. — Ей-богу, посватаюсь. — Да лень было. Сладко улыбнувшись, он заснул еще крепче, чувствуя, что кричит уж фигура и трясет его за плечо. Ну что же такое сбудется? Досадливо промолвил наконец кувырков, продирая глаза. Заспался, батюшка. К обедне звонят, а ты спать все. О! О! Квартирная хозяйка Минна Карловна В белом чепце и переднике стояла перед своим постояльцем, держа в одной руке поднос с именинным вкусно пахнущим кренделем. Развоперстая Аврора, редкостная петербургская гостья, не стучала в замерзшее стекло. Тусклая пасмурная полтемнота нагоняла на Фельмона Петровича мрачные предчувствия — К чему бы это привиделось, думал он, лениво натягивая полосатый чулок. В задумчивости, без всякой тщательности, совершил он свой праздничный туалет, и только достав коричневый новый фрак, отвлекся мыслью от утреннего видения, не удержался, подпрыгнул на одной ноге, приговаривая «Знатный фрачец!» и веселым вышел к уже хлопотавшей над кофейником Минни Карловне. «Молодой человек и так спит. Фуй, невеста проспишь!» — встретила его немка. ну -с, на это-то мы не согласны, Минна Карловна. Свое дело всегда помним. А знаете, перед решительным боем сон самое главное», — бойко отвечал он, принимая из рук хозяйки большую чашку, расписанную желтыми и голубыми цветочками. «Весело, воин, собираешься!» «Как-то возвращаться будешь», — смеялась Минна Карловна. «Возвратимся, сам друг! Раскрывайте ворота шире!» Вспомнив, что надо еще забежать к парикмахеру, Осипу Ивановичу, завиться, Филимон Петрович заторопился завязать розовый галстук бабочкой и, накинув шинель, выбежал в сене. «Господин Кувырков, одну минуту аудиенции!» — окликнул его голос с лестницы за и верхний квартирант, как бы поджидавший его выхода, быстро сбежал, шагая через ступени. Это был молодой офицер гвардейской конной артиллерии, хороший приятель Фильмон Петровича, с которым тихое разногласие разделило его за последнее время, так как чуть ли не один и тот же предмет на Фурштатской улице занимал обоих. — Могу служить, — с холодной вежливостью отозвался Филимон Петрович, предугадывая какое-то объяснение неприятного свойства. — Господин Кувырков, вы честный человек, вы исполните мою просьбу. Мы были не в согласии это время, но потому-то я и обращаюсь к вам. — Что случилось с вами, батюшка? Искренне забыв свою неприязнь к приятелю, воскликнул Филимон Петрович, пораженный его тоном и расстроенным видом. Прислонившись к двери, офицер несколько минут молчал. Он был бледен, черные волосы выбивались из-под кивера. Глаза блистали решимостью и вместе глубоким волнением. «Вот», — сказал он, задыхаясь, — «эту записку вы передадите Евдокии Константиновне, если через три дня я не потребую от вас ее назад». Из-за обшлага мундира... Он вытащил помятый розовый конверт без адреса. — Да что с вами? Чем вы потрясены? — допытывался Кувырков. — Скоро вы узнаете. Теперь не время. Позвольте поцеловать вас. Может быть, вы последний... Голос его оборвался. Он коснулся небритой щекой лица Фильмона Петровича и вышел быстро, мелькнув черным плащом, раньше, чем оторопелый тот успел сказать что-нибудь. — Странно, — думал Кувырков, переходя улицу к парикмахеру, — очень странно. Осип степанович грея щипцы, имел обыкновение сообщать местные новости. Сегодня он был менее охотлив к разговорам и, только закладывая последний локон, сказал, — В рот, будто сегодня новому царю присягать велено. Константина, то бишь Палча, будто в кандалах ныне, привезут на торговую площадь и там расказнят. «Слышно ли у вас в департаменте?» «Вре больше, пока язык не укоротили!» — прикрикнул на него старик-мещанин, ожидавший своего череда, и на этом разговор прекратился. На улице становилось светлее, холодный ветер срывал шляпу и распахивал шинель. Фермон Петрович шел по Казанской улице, быстро шагая и думая только скорее совершить изрядный свой путь». На углу Гороховой проходившие войска задержали его. Вглядываясь в солдат, заметил он нечто поразительное. Шли они стройным порядком со знаменем и офицерами при частях, но скрытое волнение какое-то нарушало обычный строгий ряд солдат. Иные перешептывались, иные спустили ружья наперевес. Офицеры не кидали свирепых взглядов на нарушителей дисциплины. Несколько статских замешались в ряды и на ходу объясняли что-то толпившимся около них. Смутному и настойчивому любопытству отдавшись, Филимон Петрович, сам не зная зачем, пошел по панели вслед за солдатами. Только на площади остановился он в кучке таких же, как он, любопытных, тогда как московский полк, он разглядел знаки его, как на параде, отошел марш маршем по площади к зданию сената». Вся площадь открылась перед ним. Подобно маневрам передвигались войска, строясь у дворца, сената, собора, дома Кушелева, мелькали султаны, развивались значки полков. Смутный гул команды и голосов доносился с одной и с другой стороны. Мнения наблюдавших события с угла Гороховой расходились. «Благодать-то благодать какая! Всях фамилия как на ладоночке, которой только кто разглядеть не могу». Растолкуй, Герась маркадич, шамкала слезливая старушонка. — Вот дур так дура! Большая благодать! Свернут себе головы! Брат на брата — озорники! Что в писании-то сказано? — мрачно возражал большой черный купец в меховом картузе. — А любезного нашего брата кончину неустанно оплакивая. — Слышишь ли? — передавал Громотей на память слова манифеста. Да какой царь? Этот или тот манифест дал? Один у нас, Его Императорское Величество, государь император Константин Палыч. Анврешь Константину твоему капут, Николай Палыч воцарился. Облокотясь на угол дома, Филимон Петрович прислушивался к этим смутным и превратным толкам, и странное смятение овладело им, хотя он не понимал ни происходящего, ни происшедшего. Сухой и короткий треск выстрелов, казалось, никого не удивил, только выставивший из окна дома большую зрительную трубу сухощавый немец, убрал ее и окно закрыл. Издалека, как шелест волн, ветром доносило не то жалобные, не то отчаянные крики «Константин! Константин! Константин!» От главного штаба, выровнявшись, Шел лейб-гренадерский полк. Одинокая фигура высокого офицера в одном мундире с пышным султаном остановила его. «Мы за Константина!» — донесся ответ полка. «Тогда вот вам дорога!» И, махнув рукой, офицер повернулся и пошел к кучке, где стоял Фильмон Петрович. Уже оставалось между ними только несколько шагов, когда ужас охватил Кувыркова. «Да ведь это он!» — вспомнил Фильмон Петрович, вдруг давишний сон. Хотел бежать, и ноги не слушались. Хотел крикнуть, остановить приближающегося, отвратить что-то и не мог догадаться, что надо сделать. «Шапки долой!» С утра еще знакомый, громкий, слегка сиплый голос фигуры услышал он, но, взглянув в гневом сверкающие глаза, как бы окаменел. «Граф!» — шептали кругом, и дородный Милорадович подскакал, осаживая взмыленного коня почти в самую толпу. «Сир!» — воскликнул он, обращаясь к офицеру, и как бы получивший вдруг способность отдаться своему страху, Фельмон Петрович бросился бежать со всех ног, не поднимая обороненную шляпу. Опомнившись, Кувырков не узнавал местности, куда забежал. «Что за вздор сегодня со мной приключается?» — подумал он. И, взглянув на часы, увидел, что пропустил час, когда обещал сегодня явиться к Евдокии Константинне. Вот так именинник! Наклюкаться не успел, а голову потерял, укорял он сам себя — и, закричав проезжающего Ваньку, приказал вести себя на фурштатскую, поднятым воротником, стараясь скрыть отсутствие шляпы. Пирог уже стоял на столе, когда Фельмон Петрович, оправивший перед зеркалом в передний розовый галстук свой новенький фраг, вошел в небольшую, светлую столовую Константина Сергеевича Курочкина. «Простите, матушка, невольное запоздание!» в городе уж очень неспокойно подходя к ручке хозяйки анфис федоровны извинялся фильмон петрович слышал слышал большое смущение и распаление невежественных умов породила новая присяга говорил константин сергеевич и пригласил гостей приступить за обедом между жаркими говорили о городских новостях причем каждый из гостей натурально оказался свидетелем событий самых удивительных Один Филимон Петрович молчал, мало ел, меланхолически поглядывал на тоненькую с крутыми бровями, бледным лицом, едва окрашенным нежным румянцем с салыми губами Евдокию Константину, тоже пригорюнившуюся, сидящую против него, но не отвечающую на его робкое пожатие, ее ножки под столом. Уже убрали со стола последние сласти. Старики ушли в кабинет оканчивать свои рассуждения о событиях и докуривать трубки, а молодежь толпилась в зале, не приступая еще к забавам, пересмеиваясь и переговариваясь, а Филимон Петрович не нашел еще ни одного слова сказать задумчивой Евдокии и Константине и не знал, как приступить к жгущему язык признанию, да и приступать ли. Но Евдокия Константина сама искала с ним беседы. Придите сейчас в мою светелку незаметно, нужно поговорить, шепнула она после некоторого колебания и, заолевшись, быстро отошла от кавалера, переполнив его радостными и тревожными чувствами, так как наступала решительная минута, и все слова мадригалы, признания, столь гладко придуманные утром, вылетели из головы куда-то далеко и не мог собрать он даже одной фразы для вступления. «Ну, что Бог пошлет, выручи небесное!» — шептал он, крадясь по скрипучим ступеням лестницы, и около самой двери в светелку перекрестился. Евдокия Константиновна не встала от окна на его стук и не отняла рук, которыми наполовину закрывала свое смущенное и расстроенное лицо, В комнате было почти темно, так как мокрыми хлопьями валивший снег приближал сумерки, и только синяя лампада перед киотом освещала один угол, туалет в розовых кружевах, край белого полога и образ Варвары-великомученицы. — Простите, Филимон Петрович, меня, не подумайте чего-нибудь дурного, но вы единственный. Мне так, так совестно, — первое заговорила Евдокия Константиновна, поспешностью покрывая свое смущение. «Помилуйте! Как милости сам хотел умолять я вас об этих минутах! Измучился я! Решите судьбу мою! Ах, не надо сейчас, не надо!» — встав заговорила она. «Не могу ждать я боли. Лучше погибель, чем томительная неизвестность!» И он упал перед ней на колени. Фильмон Петрович, милый, дорогой, не торопите меня, дайте подумать!» Я знаю истинность ваших чувств, и я ценю их. Для того и позвала вас. Скажите мне одно только слово. Ведь вы видели его вчера или сегодня. Что с ним? Какой он? Только одно слово. Скажите. Будто ударил кто по лицу кнутом Филимона Петровича. Злые слезы его скрыла только еще более сгустившаяся темнота. Несколько минут молча склоненным оставался он у ног Евдокии Константинны, трепетных и тоже молчащий. «Ну, что же с вами, милый Фельмон Петрович? Ради Бога, простите меня. Я отвечу, я подумаю, но сейчас скажите, скажите, если вы истинно любите меня», — говорила она, и слегка нагнувшись, касалась рукой волос его. «Хорошо», — поднявшись и выпрямившись, сказал Фельмон Петрович, «я скажу вам все». Не только его имел случай я сегодня утром встретить, но и поручение взялся от него к вам исполнить. Передать записку, но через три дня сроку. Сейчас, сейчас подайте мне ее. Где она? Голубчик, всю жизнь не позабуду. Сейчас подайте, слышите?» В темноте сверкнули ее глаза. Куварков молча пошарил в карманах за пшлагами, смотрел себя со всех сторон, но письмеца не находил. «Света!» — крикнула Евдокия Константинна и сама засветила огарк. Записка не находилась. Забыв всякую осторожность, Евдокия Константинна потащил его вниз, заставляя перерыть всю шинель, сама за подкладкой шаря — «Вы поедете сейчас домой. Сейчас вы привезете его или письмо. Без этого не являйтесь. Последние — это слова мои». И она почти насильно натянула на Филимона Петровича шинель и вытолкнула его за дверь. Без шляпы, под мокрым снегом, поплелся Кувырков домой, придаваясь печальным мыслям. Только на полпути встретил он заспанного извозчика. Колотя в шею, Погонял Филимон Петрович его. Очутившись у дома, быстро взбежал он по темной лестнице в мезонин. На громкий стук его в дверь ответа не последовало. Где бы ему быть, кроме как дома, если не у Курочкиных, размышлял Филимон Петрович? Постоял у безмолвной во мраке двери, бесполезно заглянул в скважину, постучал еще раз и в медленном раздумье спустился к себе. Вздув огонь, тщательно пересмотрел Фельмон Петрович всю свою комнату, потеряв надежду, сел, не снимая шинели, у стола, загораживая глаза от свечи, и думал, что случилось таинственного с верхним постояльцем, что готовит ему поведение Евдокии Константиновны, и что такое есть призраки». 17 мая 1909 года. Санкт-Петербург.